Мне пришла в голову идея. «Федька, а ты узнал, куда наши крестьяне возят зерно на помол?» «Да к туточке, не очень далеко имеется монастырская мельница. Туда сердешные и везут». «Так, может, мы построим мельницу на этом ручье, и денежки наши будут, а не монастырские?» «А потом, Федька, ты слыхивал ли, что на мельницах сейчас трепьет рот и бумагу из него делают? Очень выгодная штука».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 Он, почесав свою лысую голову, сообщил. «Так, Сергей Никитович, я думаю, что затея эта пустая. Мельницу тут уже хотели строить. Еще дед твой, царствие ему небесное, такой приказ отдал. И построили ведь мельницу-то. А ручей взял, да и высох за два года. Дед твой от злости спалил все и приказал к этому ручью близко не подходить. А нам, я думаю, и не надо такого. На монастырской мельнице по-божески берут».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 Который собирался отдать Тимофею его же траву. Но это возвратить немедленно Тимофею. Из его длинной речи я понял одно: Ежели крестьянина не напрягать и дать волю обществу, то размер оброка увеличится и вообще наступит рай. Мой ключник слушал разливавшегося соловьем Ефимку с кривой усмешкой. Когда тот, уже хорошо наклюкавшийся с поклоном нас оставил, Федор сказал: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 Приносила все более высоких гостей. Сегодня мне уже пришлось принять двух немалых бояр, и это заняло большую часть дня. Но все-таки во второй половине я выкрыл время для инспекции моего производства. Чтобы бы ни говорили о том, что человеку от Сахи нельзя внушить правила асептики и антисептики, а Антоху мне удалось выдрессировать быстро.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 В общем, вопросов накопилось много, и надо было с чего-то начать. А я все никак не мог решить, с чего. В результате решил, что утро вечером мудренее и улегся спать. Спал плохо, все время снились кошмары, и лишь под утро я заснул крепким сном.